Глава третья. Лорд с медовыми глазами. Встав из-за стола, я подняла руки и с удовольствием потянулась. Размяться после нескольких часов непрерывной работы бесценно. Суп пюре, салат из овощей с грибами, нежнейший омлет с сыром и ягодный морс с особыми латерийскими специями готовы к отправке. Пока готовила, я просмотрела список дел. Семьдесят четыре пункта, и это не конец. Всего лишь предварительные задания до того, как обойду все поместье. Тщательно сервировав поднос, я отправила завтрак в кухонный телепорт. Послышался щелчок, как только закрыла дверцу, заработал механизм подъемника. Почему-то думала, что завтрак исчезнет бесшумно, но со световыми вспышками и колебанием магического фона. Этого не отметила. Значит, повезло работать с детищем девилийской техномагии. Круто же! Захватив блокнот, я покинула крыло для слуг. Пора обойти место работы. Может, я з р я что-то вписала в список и, пройдя по дому, вычеркну из него пару пунктов. Было бы здорово. Обследуя первый этаж, поняла, что в дом Глау провел меня с заднего двора, через черный ход. Нет, я не обиделась. Все же наемная работница. Как выяснилось, то, что я приняла за холл, всего-навсего своеобразная приемная для п о с т а в щ и к о в и неугодных гостей. Настоящий холл оказался просторнее в три раза. И здесь была невероятно роскошная широкая беломраморная лестница, ведущая на второй и третий этаж, тогда как со стороны тыльной части особняка лестница поскромнее. Я прошла хозяйственную часть, как сразу же подверглась проверке. Громко скрипнув, открылась ранее невидимая дверь. Разве могла я упустить возможность заглянуть туда? Это что, приглашение? поинтересовалась у пустоты, то есть магической защиты дома. Она меня уже успела достать за долгое утро. Топыталась увеличить огонь первой печи, на которой стоял Морс, и уменьшить температуру на другой, где готовился суп. К счастью, я вовремя заметила и напомнила, что хозяин останется голодным из-за н е ё Забавно, но пакостить тут же перестали. Теперь же меня приглашали в неизвестность. Подойдя к невзрачной двери, я остановилась у порога, не собираясь его переступать сразу. И не зря осторожничала. Это оказалась сокровищница. Нет, моим глазам предстали не груды золота и самоцветов, а нечто невероятное и бесценное. Артефакты на специальных полках чередовались с произведениями искусства и магическими книгами рода. И да, драгоценности здесь тоже были. Дверь скрипнула, открываясь шире. О нет, благодарю, но сюда входить не намерено. Усмехнулась я. Святая святых рода Глау наверняка зачарована от грязи, и бытовик там точно не нужен. В самом деле, пыли я не заметила. Стоило мне отказаться от непередаваемой щедрости дома, как дверь резко захлопнулась и спряталась под маскировочными чарами. Все-таки проверка, и что-то мне подсказывает, предыдущий бытовик ее не прошел, протянув к чему-то свои загребущие ручонки, что ей не понравилось дому. Мысленно веселясь над наивной защитой, решившись насколько выставить меня прочь, я вошла в галерею и дальше не продвинулась, зависла при виде портретов рода Глау. Как на подбор женщины п р е к р а с н ы а мужчины даже нарисованные. подавляли своим высокомерием, силой и в л а с т н о с т ь ю Быстро отметив в списке, что нужно привести картины в порядок и при том аккуратно, без магии, почистить от пыли и паутины серебрянки, я зачарованно пошла вдоль портретов, выполненных в рост человека. Есть нечто волнительное в том, чтобы знать своих предков до десятого и дальше к о л е н а Семейное древо Джунов не могло похвастаться подобным. Мы никогда не вели фамильные хроники, хотя основатель прибыл аж с с е д о г о материка, загадочного в своей закрытости. п р а б а б к а рассказывала, что наш предок сумел переплыть аномальный океан благодаря тому, что был оборотнем, но не таким, какие живут в д о в и л й с к о й империи, а особенным, огромным и прекрасным зверем, каким именно она не призналась. всегда загадочно умолкала. Почему-то ни дети, ни внуки первого Джуна не унаследовали его способности принимать вторую и п о с т а с ь о чем я, разумеется, ни на г р а н не жалела. Задумавшись, дошла до конца галереи, точнее до предпоследней картины и застыла. Это был групповой портрет супружеская пара с сыном на редкость серьезным юношей лет шестнадцати. Волосы цвета молочного шоколада идеально искусно зачесаны назад. Стильный темносиний камзол гармонировал с зеленым шейным платком, тщательно повязанным и заколотым бриллиантовой брошью. э д а ки серьезный молодой лорд, ясно сознающий свое высокое положение в обществе. Его светловолосый отец выглядел не таким ледяным, а у ж у л ы б а ю щ у ю с я шатенку мать и вовсе хотелось назвать солнцем. Я бы не остановилась возле картины, если бы не выражение лица юноши и его желтые глаза. Невероятно, они напоминали расплавленное золото. Впервые вижу такой оттенок карего цвета. Полюбовавшись на читу и их надменного отпрыска, я перешла к последней картине и обмерла. Это был он, уже взрослый мужчина с золотыми глазами. Точнее тут с теплыми медовыми и короткими шоколадными волосами, растрепанными в задорном беспорядке. В пику предкам молодой лорд позировал в лаборатории на фоне колб, кристаллов и каких-то загадочных механизмов. Правда, в такой обстановке на нем все же был белый камзол. Каждая картина подписана, и я без труда п р о ч и т а л а имя Златоглазова, в и к т р р Мглау. А где же портрет кромешника, который привез меня сюда? а р ч и в а л и Глау здесь я не нашла. Вспомнив, что блондин рассказывал об опасном третьем этаже, я загрустила. Похоже, последний владелец особняка Викторем был техномагом и допустил р о к о в у ю ошибку, раз теперь всем распоряжается его родственник. Странно. Почему мне так грустно? д о слез жаль желтоглазого Глау, которого я впервые вижу на портрете. Впрочем, объяснение есть. Это все дом и ассоциации с братом. Раньше я боялась, что однажды он совершит ошибку во время очередного эксперимента. К счастью, Болес всегда осторожен, все тщательно планирует, просчитывает, измеряет. И я решила, что пора не трястись над чужой судьбой. Всем в руках богов и можем лишь уповать на их милосердие. Если постоянно тревожиться, жизнь превратится в нескончаемую пытку. А на портрете удивительно красивый мужчина. Жаль, если он действительно умер. Понятно, он может быть в н е ш н е красавцем и монстром в о п л о т и но почему-то мне кажется, что обладатель медовых глаз, в которых есть цвет, не может быть плохим человеком. Да и черты лица не выдают в нем негодяя. Известно, что все пороки отображаются на внешности: морщины от злобных гримас, н о с о г у б н ы е складки от нехороших ухмылок. Уверенно всего этого у лорда с картины нет. Помня, что так нельзя, я осторожно, едва-едва коснулась линии подбородка тяжелого и волевого, длинный нос с горбинкой, густые брови в разлет над широко расставленными глазами. Истинно д о в е л и с к и е острые скулы и губы, четко очерченные и маняще твердые. Когда мой палец сам не в з н а ч а й погладил нарисованные уста, я осознала, что пребывание в доме в полном одиночестве плохо на меня влияет. Да и вообще пора влюбиться и выйти замуж, чтобы не засматриваться на темных, тем более нарисованных темных. Подняв упавший на пол блокнот со списком дел, я продолжила осматривать первый этаж. Библиотека стала следующим местом, в котором я забыла о времени. Сотни, нет, тысячи книг, стеллажи до самого потолка. Чтобы добраться до верхней полки, следовало воспользоваться стремянкой. У правого окна стоял массивный стол и солидный стул, настоящий трон. Еще здесь был мягкий диванчик с высокой спинкой и несколько кресел. Когда я вошла в помещение, на стенах вспыхнули магические светильники. Удивительно, что ни один источник света в доме не нуждался в коррекции мага бытовика. Такое ощущение, что хозяин покинул дом недавно, отладив магическую составляющую дома. Кроме артефактов, отвечающих за чистоту, остальные в идеальном состоянии. Почему же владелец особняка пренебрегал бытовыми амулетами, предпочитал пользоваться только работой слуг? Верится слабо. Зато версия саботажа кажется вполне реалистичной. Диковинный дом, странные обстоятельства, из-за которых я о к а з а л а с ь здесь, и чудной архивальглау, п р и в е з ш и й меня сюда и давший невероятное по сложности задание. Сетовать на судьбу некогда, и я продолжала свой обход. Второй этаж. Восемнадцать спален. Хозяйской не обнаружила, даже детской не нашла. Неужели они на третьем этаже, где лаборатории бывшего хозяина дома? Выходит, в и к т о р э Мглау или не женат, или не переживал, что опасные эксперименты могут навредить его близким. В голову продолжали лезть мысли о златоглазом мужчине с картины. Как же он сильно меня зацепил! Пожалуй, я рада, что не встречала его вживую, увлечься недоступным аристократом, то еще горе для девушки. Лестница привела на третий этаж. Я замерла, помня, что заходить сюда опасно для жизни. Следовало отвернуться и подняться выше на чердак. Увы, проклятое любопытство заставило застыть на несколько долгих минут и вглядываться в полумрак коридора. Здесь светильники не загорелись даже при моем появлении. Выходит, дом гостей в этом месте не приветствовал. Что ж, подчинюсь и спущусь в сад. Сделав три шага по лестнице вверх, я вернулась и не поверила своим глазам. След на пыльном полу отпечатки босых ног. Учитывая размер стоп здесь прошел мужчина и направлялся он в левое крыло третьего этажа. Почему неизвестный ходил босиком? Насколько старые эти следы? Жаль, что не могу по состоянию пыли понять, как давно некто разулся, чтобы прогуляться просто так. Мне стало не по себе. Сложно подобрать слова, чтобы описать мое состояние. Неужели сюда в л е з какой-нибудь преступник? Почему бы и нет, раз особняк заброшен. Так, хватит паниковать. Может, объяснение простое и в целом невинное? Может, тут прошелся мой коллега, защита испортила ему обувь и бытовик вынужден был бродить по особняку босиком? В этом странном доме, возможно, все. И все-таки я спустилась на первый этаж нервная и взбудораженная. За окном светило солнце, а мне так не хватало оптимизма и веры в лучшее. Захватив корзину с кухни, я вышла на улицу. Уважаемый дом, я не собираюсь уходить до тех пор, пока не приведу тебя в порядок. У меня договор с лордом Глау, и ты можешь строить пакости сколько угодно, но воля хозяина, закон. Дверь с громким хлопком закрылась. Вот и весь ответ на попытку поговорить честно и открыто. Универсальная отмычка все равно со мной. Можешь хоть замуроваться, я все равно войду. м о ё пафосное предупреждение молчаливо проигнорировали. Подумаешь, не очень-то и хотелось общаться. Гуляя по саду и делая пометки в блокноте, я наслаждалась солнечным теплом. Как все-таки интересно устроен человек. Только что было плохое настроение, а стоило подставить лицо золотым лучам, как снова жизнь прекрасна и удивительна. Старые деревья еще плодоносили, но нуждались в обрезке, время которой уже упущено. Вывод: дом без хозяйской руки стоит предположительно с осени. Слуги, в том числе и садовник, уволены также в это время, иначе о деревья х позаботились бы. Да для а и д того, чтобы захватить часть стены, п л ю щ у потребовалось несколько месяцев. Для начала я обошла дом. Красивый, ничего не скажешь. великолепный, впечатляющий, потрясающий, восхитительный и прочее, прочее, прочее. Вот только почему настолько запущенный? Словно кто-то специально привел его в ненадлежащий вид, используя магию. А ведь этому есть объяснение, если мужчина с медовыми глазами в самом деле погиб. Главой рода и владельцем особняка стал Арчеваль Глау, которого не приняла защита, не признавшая нового хозяина. Версия имеет право на существование. Интуитивно чувствую, что я близка к правде. Когда шла по тропинкам, спрятавшимися под вьюнком, испытала чувство неловкости. В отсутствии истинного хозяина меня здесь быть не должно. Возможно, это не мои ощущения, а то, что транслирует магическая защита. Не удивлюсь, если она может угнетать окружающих людей. Сад огромен. Задний двор просторный, с разумно распланированными постройками. Через час я натолкнулась на заброшенный огородик с овощами, зеленью, пряными и лечебными травами. Здорово, здесь есть все, что нужно, и я обязательно приведу грядки в порядок. Прошептав несколько полезных заклинаний, призванных изгнать вредоносных насекомых с территории и присушить с о р н я к я направилась к озеру, которое серебрилось вдали. В форме капли оно определенно было рыбным. Я увидела несколько ленивых огромных форелей сквозь прозрачную воду. б у д ь у меня удочка попробовала бы поймать несколько рыбин. Дальше я натолкнулась на виноградники и винокурню, хорошо законсервированную и поэтому не нуждающуюся в моем внимании. И все же, если кто-то пожелает восстановить поместье, ему придется повозиться, чтобы все здесь снова заработало как прежде. И одного бытовика точно будет мало. С грустью поглядев на сильно разросшуюся лозу, я использовала несколько заклинаний, чтобы уберечь будущий урожай от л и с т о в е р т о к клещей, с к о с а р е й и прочих вредителей. Понятно, этого мало, но это лучше, чем вообще ничего. Повздыхав над виноградом, который никто не обрезал своевременно, вернулась в дом. Список дел позже подкорректирую и допишу. А сейчас пора бы и самой позавтракать. Хорошее настроение тотчас испарилось, когда я увидела при открытую дверцу кухонного телепорта. В нем стоял поднос, и там ничего не изменилось. Вот гад! Глау даже для виду не поковырялся ни в одном блюде, мог хотя бы морс вылить. Едва не рыча от злости, я забрала поднос из кухонного лифта. Ничего, сама все съем. В себе я омлета не оставляла. Злость усилила аппетит, и быстро прикончив отвергнутый лордом завтрак, я тут же принялась за уборку. Начала с галереи, куда меня влекло с непередаваемой силой. Используя специальные щеточки и пуховки, я с удовольствием приводила в порядок картины, забыв о неприятностях последних дней. Лорда Виктрема Глау я оставила на десерт. Несколько раз пришлось п р е р в а т ь с я чтобы проверить бульон и жаркое, которые поставил между делом. Когда настал черед портрета, ставшего моим наваждением, отметила, как дрожат от нетерпения пальцы. у ф такое чувство, что сейчас прикоснусь к бесценной святыни, чтобы смахнуть с нее пыль. Виктрем Глау. Интересно, как тебя называли друзья? Вик или Рем? Почему-то этот вопрос волновал сильнее, чем причина, по которой блондинистый кромешник проигнорировал завтрак. На обед я запекла утиную грудку с кисло-сладким соусом и легким гарниром, приготовила пряную густую мясную п о х л е б к у зеленый салат и яблоки в карамели. Отправив все это телепортом Арчевалю, я осталась торчать на кухне, поджидая, пока ко мне вернется пустой поднос. И он вернулся. Снова полный. От возмущения я заметалась по кухне, как будто лизнула горький перец, и забыла, куда поставила кувшин с молоком, единственным спасением от ж ж е н и я м У козел такое чувство, что он издевается надо мной. Если ему не нравится, почему не сказал этого сразу после завтрака? Я могу предположить, что человек ненавидит какие-то блюда, но почему он не любит их все? Я вкусно готовлю, еще никто не отказывался от моих блюд, пожаловалась вслух и тут же отметила, что начинаю разговаривать сама с собой, а это тревожный звоночек. Хоть я и пыхтела от гнева, звонкий плюх расслышала. Из вентиляционного отверстия возле первой печи выпала черная змея с алым кончиком хвоста — садовый краснохвост. Второй плюх, и по полу поползла еще одна гадюка. Я зачарованно наблюдала за грациозными опасными гадами. Яд несмертелен, но два дня л и х о р а д к и обеспечено, и ясно понимала: опять шалит защита. Чего она ждет от меня? Какой реакции? Не б о й с ь криков? Ну ладно. Ура! Два прицельных заклинания, о не м е н и я Острый нож! Панировка из специй и сухарей. Вскоре по кухне поплыл божественный аромат жарящихся гадючек. Деликате с пальчики оближешь. Интересно, откуда здесь садовые краснохвосты? В Латории их можно найти лишь на черном рынке за бешенные деньги. Спасибо, от души поблагодарила домик. С твоим хозяином делиться не буду. Козлы пусть щиплют травку. Кулинарные маги, по мнению недоброжелателей, страшные люди. Приготовят и сожрут любого монстра. Подумаешь обвинение. Главное, чтобы вкусно было. Сорвав зло на змейках, я в итоге с удовольствием отведала деликатеса, после чего отправилась в библиотеку. На первый взгляд здесь следовало вытереть пыль, сменить шторы на чистые, вымыть окна и полы, проверить, чтобы на стеллажах были свежие амулеты, отталкивающие грязь и влагу от книг. Но это только на первый взгляд. Были задачи и поважнее: крыски, паучки, жучки. Вам пора покинуть эту обитель и поискать другой приют. Говорила, разумеется, не для мелкой и неразумной живности, паразитирующей на теле дома. Я объявила вслух о своих намерениях магической защите, понимая, что сильная в о л ш б а может о к н у т ь с я нехорошей ответкой. Выждав некоторое время, я прочитала заклинание, изгоняющее вышеупомянутую гадость из библиотеки и особняка вообще. Жаль, от серебрянки так просто не избавиться. Созданное с помощью магии существо имело иммунитет от чар, даже некоторые боевые заклинания она впитывала как губка. Так, минуту. А что, если в и к т о р м Глау сам притащил в дом Серебрянку для опытов? Не удивлюсь такому повороту. Не прошло и пяти минут, как по дорогущему паркету побежали, зашагали, поползли изгоняемые моим заклинанием существа. Они лезли по корешкам книг, стенкам стеллажей, выскакивали, вылетали из добротной, казалось бы, мебели, покидали шторы и щели в полу. Несметная армия насекомых, мышей и крыс сдавала свои позиции без боя. Предсказуемо, что среди них я не увидела серебрянку. Что ж, и не надеялась. Открыв двери, я проводила беженцев сначала из библиотеки, затем и во все из дома. Если произнести вторую часть заклинания, все они сдохнут. Но как же не хотелось устраивать массовую казнь. Нет. Я не добрая, просто размазня и лентяйка, которая не желает лишний раз морать руки. Пусть с этими существами справляются их естественные противники — коты и птицы. Вернувшись в библиотеку, почувствовала упадок сил. Заклинания, которыми я разбрасывалась направо и налево, мне не всегда по плечу. Помогал артефакт Болеса, подпитывающий мой средненький резерв. Упав в кресло, я принялась на расстоянии рассматривать книги, которые стояли на ближайшем стеллаже. Села я удачно. Целая полка посвящена кулинарной магии, при этом книги были как до в е л и с к и е так и л о т а р и й с к и е Последние меня интересовали мало. Я начиталась их, когда училась вкум. Думала я так до тех пор, пока не наткнулась взглядом на потрепанную книжечку с символом ножа, воткнутого в яблоко. Вот же шмырь! Да это же нет, не может быть! Вскочив с кресла и сделав два шага вперед, я растерянно застыла. Неужели я сильно утомилась и пора поспать, чтобы не видеть галлюцинаций? Протерла глаза, сделала несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, зажмурилась на мгновение, а затем снова уставилась на потрепанный томик. Нет, не галлюцинации. Когда в ы ж д е л е н н а я книга с кинжалом и яблоком оказалась у меня, я рухнула в кресло, не удержавшись на ослабевших ногах. Непередаваемая удача, невероятная, нереально важная находка, находка, за которую в Латории мне светило бы лет десять на рудниках. Да, да, стоило об этом помнить. И, пожалуй, отправили бы на рудники не в качестве повара, а рудокопа. Кинжалом в яблоке отмечали свои работы адепты запрещенной магии крови в разделе кулинарной магии. Звучит странно, неправдоподобно, но это прошлое моей страны. Всем известно, что среди некромантов есть маги, перешагнувшие грань разумного, и при этом скромно умалчивается, что и среди бытовиков сумасшедших немало. Особенно много их было еще сто лет назад. Кто-то предавался страшному, болезненному ч р е в о у г о д и ю заражая им и своих клиентов. Иные, эстетствуя, предпочитали готовить лишь из необычных продуктов: язычков, сов, хвостов я щ е р и ц глаз крокодилов. Но еще были маги, считавшие, что еда – это своеобразное лекарство, которое может исцелить не только тело, но и душу. А для этого нужно разговаривать с ней через главную жидкость в мире. человеческую кровь. И кулинарный маг читал заклинание на своей или на той, что нацедил клиент, после чего добавлял ее в блюдо. Результат был мгновенным и напоминал чудо богов. Как это часто бывает, хорошее рано или поздно п е р е к р у т я т и и з в р а т я т Кулинарная магия крови не стала исключением. И когда появились любовные п р и в о р о т ы ее назвали враждебной и запретили. Я зачиталась и упустила момент, когда следовало начать готовить ужин. Ай, и чего переживаю? Как будто его кто-то будет есть. Вырвав из блокнота листок и оставив его в запрещенной книге в качестве закладки, я отправилась на кухню. Из библиотеки ничего выносить не стала, хоть и очень хотелось продолжить просвещаться. Нет уж, пусть защита и не надеется. Никаких поводов для изгнания я не дам. По-быстрому приготовила кашу и мясную подливу, украсила зеленью сырную тарелку. Расщедрившись, добавила еще большую в ы д р а н н у ю в одичавшем огороде морковку. Казды любят свежие овощи. Безусловно, блондин не поймет намека, но мне было приятно, когда ставила поднос в телепорт. Не прошло и четверти часа, как он вернулся пустой. Нет, посуда осталась, но сверкала чистым дном. Неужели настолько вкусно, что Глау ее вытер куском хлеба? И да, морковку он тоже съел, вернув одни стебли. Я растерялась, о ц е п е н е л а обдумывая случившееся. Затем пришел стыд. ш м ы р ь меня покусай! Я забыла, что Глау кромешник. Он героически где-то сражался с н е ч и с т ь ю до самого вечера и вернулся домой уставший и голодный, а я ему вместо сытного ужина? Блюдо под названием "Отстань и жри, что дают", где еще и морковку нечищеную. н Ух, давно у меня не горели так щеки. Я как молния собрала второй поднос, заклинанием разогрев остатки обеденных блюд и достав из кладовой кольцо колбасы и копченый окорок. Подумав, добавила еще овощную и фруктовую нарезки. Этот поднос вернулся пустым незадолго до комендантского часа, когда я шла из купальни и заглянула на кухню за чаем. Предположения верны. Лорда не было дома днем, аппетит у него замечательный, и моя с т р я п н я его устраивает. От сердца отлегло, но стыд не отпускал еще долго.